какой-то миг в комнату пулей влетела фигура в черной маске. В руке неизвестного был зажат вибронож. Злодей устремился к новобранцам, и избрал в качестве жертву девушку по прозвищу Каменюка. Бренди, правда, подозревала, что у новобранцев мужского пола имеется для нее более нежное прозвище. Забежал ей за спину, обхватил одной рукой за шею, И принялся устрашающе водить вибро ножом у нее перед самым лицом. Не с места. хрипло выдохнул злодей. Новобранцы хором ахнули и в большинстве своем отступили. Гамбальты с места не сдвинулись и приняли такие позы, что могли при условии допущения злоумышленникам промашки и прыгнуть на него. Только пусть кто-нибудь шевельнется, я ее в крови умаю, предупредил Тифу в маске и развернулся так, чтобы заложница прикрывала его от Бренди. А бушку даю, я не боюсь. Вот и славно, кивнула Бренди и нажала на спусковой крючок. Луч парализатора зацепил не только бандита, но и Каменюку. Они оба обмякли и тихо-плавно опустились на пол. Вибронож звякнул, упал рядом. В одно мгновение рядом со злодеем оказался один из гамбальтов. Новобранец по прозвищу убивец проворно подобрал вибронож. Эй, да вон без батарейки. Изумился убивец и сдернул маску с лица злоумышленника. — Вроде знакомая морда, — обескураженно проговорил он. Рядом сгрудилось еще несколько новобранцев. Все они не скрывали удивления. — Да, а он и должен быть вам знаком, — сказала Бренди. Он из нашей роты. Его зовут Шестеренка. Он механик. Он согласился сыграть роль злоумышленника для того, чтобы я могла показать вам парализатор в действии. так что отпусти его, Руб, никому он ничего плохого не сделает. Руб отпустил шестеренку и встал, остальные подошли поближе. Шестеренка и Каменюка неподвижно лежали на полу, но при этом спокойно дышали, и никаких повреждений ни у него, ни у нее не отмечалось. Я хотела, чтобы вы все убедились в том, что этим оружием... «Можно воспользоваться в экстренной ситуации, когда рядом с тем, в кого вы целите, могут находиться ни в чем не повинные люди. При пользовании обычным оружием вы бы в такой ситуации от стрельбы воздержались, но были бы вынуждены открыть огонь, если бы террорист повел себя более агрессивно. В итоге вы могли бы ранить кого-то из мирного населения». но «Шестеренка» уже как-то раз был задет лучом парализатора и вызвался помочь мне в демонстрации этого оружия в действии. «Все правильно», — подтвердил «Шестеренка», пришедший в себя, — «вполне достаточно для того, чтобы поднять голову и шевелить губами. С помощью такой вот штуковины летный лейтенант КВЛ мне жизнь спас. Так что я, можно сказать... Большой фэн этого оружия, и сам вызвался помочь старшему сержанту, показать, как оно работает. Вреда, сами видите, никакого. Встать он сумеет только через несколько минут, добавила Бренди. Так что когда будете иметь дело с настоящим противником, успеете его разоружить. А окажитесь, кто-то из ваших товарищей на линии огня Риска для них никакого. Каменюка, как ты там? В порядке, сэр, немного вяло отозвалась девушка. Руки-ноги, как ватные, но ничего не болит. Оттащите их обоих к стене и усадите, распорядилась Бренди. Пусть они приходят в себя, а мы, не тратя времени, даром, продолжим занятие. Теперь. все вы видели как действует это оружие и я позволю всем вам испробовать его теперь по глазам было видно что новобранцы гораздо сильнее заинтересовались новым оружием бренди сочла это необычайным успехом проведенной демонстрации особенно же ее порадовало поведение махатмы Но он был настолько зачарован действием ПЛ-1, что, похоже, напрочь забыл о своем незаданном вопросе. Дневник, запись номер 376. Миротворческая операция — это, по сути своей, признание того, что местное правительство не в состоянии справиться с поддержанием мира и порядка своими силами, Так что не было ничего сверхъестественного в том, что правительство Ландура рассматривало роту Омега в качестве неизбежного зла, типа ловцов бродячих собак или смотрителей в заповеднике. Все предложения моего босса относительно подключения его людей к осуществлению каких-нибудь социальных проектов представители власти отвергали под любыми благовидными предлогами. Правительство не скрывало своей точки зрения на то, чем, по его мнению, должна была заниматься на ландуре рота Омега. А заниматься, на взгляд правительства, рота должна была исключительно истреблением мятежников, их сторонников. А вот... Рядовые жители Ландура, с другой стороны, враждебности к легионерам не проявляли. Выполняя рекомендации капитана, его подчиненные активно общались с аборигенами, тратили деньги в магазинах и ресторанах и всеми силами старались убедить местное население, которое были призваны защищать, в очевидных преимуществах своего пребывания на планете. эта тактика приносила ожидаемые дивиденды вскоре легионеры уже были столь же любимым народом сколь не любимы властями эй гляньте ка какое чудище с потешным носом послышался тоненький детский голосок с противоположной стороны улицы клыканини остановился и присмотрелся к компании ребятишек В нескольких кварталах от гостиницы облик столицы разительно менялся, и сразу становилось ясно, что прежде здесь располагался рабочий район. Полуразвалившееся здание, возле которого сгрудились ребятишки, явно должно было пойти под снос, и здесь предполагалось разбить просторный парк. «Привет, поздоровался Волтон. «Мои имена, клыканине. Вы тут жить?» Дети стали боязливо перешептываться. Похоже, они не знали, как им быть теперь, когда они привлекли к себе внимание этого странного существа. В конце концов, вперед вышла самая бойкая девчушка. «Это и солдат, что ли?» — смело спросила она. «Не солдаты!» Гордо вскинул голову к лаканине. Мы космические легионы. Это намного лучше быть, чем солдаты. С этими словами он направился через замусоренную улицу к детям, всеми силами, стараясь придать себе самый безобидный вид, что было не так-то легко при росте в семь футов и внешности кабана бородавочника. Но капитан настоятельно рекомендовал легионерам налаживать дружественные отношения с местным населением, и Клыканини решил последовать рекомендациям командира.